Глава четырнадцатая. Час от часу, а к смерти ближе. Радбован. Шум на крыльце привлёк моё внимание. Я сидел в кресле-качалке, по привычке укутавшись в куртку, хотя не чувствовал холода и ждал рассвета. Мора и Киара мирно сопели, когда я заглянул к ним в комнату, и их безмятежный вид успокоил мои нервы. Что-то в этом доме напрягало меня. Не могло все оказаться так легко. Сначала я не верил, что нас действительно можно скрыть от глаз других магов посреди леса. Однако, когда я отошел от дома по меньшей мере на километр, то еле нашел путь обратно. Дом и двор в самом деле стали абсолютно невидимы, словно и не существуют вовсе. «Так это правда, что ваш вид никогда не спит?» — поинтересовался прокуренный женский голос. Я посильнее закутался в куртку, точно в броню. Да, я же мёртвый, в конце концов. А по тебе и не скажешь. Если бы я не знала, кто ты такой, в жизни бы я не поняла, что тебя воскресили. Бледные и худоватый, конечно, но так и живые порой выглядят. Суровый комплимент. Это всё Мора. Женщина-плантансер, которую звали Лара, Достала из кармана пачку сигарет и отвратительно закашлялась. «Некромансер, повезло тебе. Между вами двоими точно что-то есть. У меня на это чутье». Я неохотно кивнул. «Вдвойне счастливчик. Чем ты это заслужил?» Продолжила Лара. Я сам задавался этим вопросом. Вместо ответа я пожал плечами И обрадовался, когда солнце начало подниматься над горизонтом, освещая стволы деревьев. «А мне кажется, я знаю, чем. Отца своего терпел столько лет», — сказала Лара и снова закашлялась. «Хам, не думаю, что он проявлял заботу по отношению к маленькому мальчику. Особенно к такому, как ты. Верно?» Я повернулся к ней и почесал шею. «Что значит...» К такому, как я. У тебя глаза добрые, измученные, беспокойные, но добрые. У меня хорошее чутье. Достаточно было посмотреть на вас троих с крыльца, чтобы понять, никто из вас не собирается навлекать беду на наш дом. Вы хотите защиты, а мы хотим, чтобы верховенство, наконец, оставили нас в покое». «Но ведь они не отстанут, если вы спрячете нас под своим кровом!» Лара фыркнула. «Когда Мора совершит ритуал, они еще не так запоют!» «Что вы имеете в виду? Ритуал объединит Лимба с покровом и выпустит Иосифа с Тамалой. Как это поможет вам использовать магию свободно, без надзора верховенств?» Женщина замолчала, продолжая задумчиво курить. Мора создаёт прецедент. Они с Иосифом создают новую историю, которая поменяет мир магии раз и навсегда. Таких, как мы, станет больше. В этом я уверена. Альянс будет расти. Думаешь, вы недовольны текущим положением дел? Наконец сказала она. Волосы на загривке встали дыбом. Я снова потянулся потереть затылок. Слова Лары звучали хоть искренне, но как-то абстрактно. Мне показалось, что она чего-то не договаривала Альянс свободных образовался около века назад в Меридиане, однако из того, что мне рассказывал отец, я лишь запомнил, что это были слабые маги, не желавшие подчиняться правилам домов. Их общая численность до сих пор оставалась загадкой, но считалось, что на острове находилось всего с десяток членов Альянса. «Земле это не понравится, но Меридиан выживет и восстанет из пепла точно Феникс», — вдруг добавила Лара и поднялась. Во двор вышел Валет с топором в руках. «Твои девочки скоро встанут, Валет начнет рубить дрова, им точно будет не до сна чего «Отчего-то стало жарко, хотя солнце только начало греть лес, и я подумал, что Мора, должно быть, уже проснулась». «Мора». Первым делом я решила поговорить с Иосифом. Всю ночь ворочалась от кошмаров, пока, наконец, не проснулась, вспотевшая и по-прежнему уставшая. Невольно вспомнился наш прошлый раз в Меридиане. Чтобы провести ритуал для Лимба, не требовалось ложиться в могилу, но наверняка были еще какие-то условия. Дневник мама остался в замке теней, но я успела сфотографировать нужные страницы с заклинанием. Мысли о маме заставили желудок болезненно сжаться. «Как там Аклис? Никаких угроз от верховенств не поступало, и я решила, что они просто не знают, как до нас достучаться. Все телефоны мы переключили в автономный режим, как только вышли из портала. Агарда, судя по всему, нас скрыла. Однако, каким образом артефакт понял, что нам требовалось?» Киара и Радбоун закрылись в спальне вместе со мной, пока я активировала империальную звезду. «Мы не оставим тебя наедине с магией. Тебе нужна защита. Смирись!» — заявила Киара. «Она хотела сказать, что мы о тебе заботимся и переживаем», — быстро добавил мой парень и уколол сестру взглядом. Я хихикнула и почувствовала, как воображаемая каменная плита на груди Чуть сместилась в сторону, позволяя мне вздохнуть. Но затем я сжала амулет в ладони, и дыхание перехватило по другой причине. Иосиф ждал меня. Красная комната стала еще меньше, а единственный тусклый источник света у потолка делал все вокруг серым и безжизненным. Трансмансер сидел в углу, уткнувшись лицом в колени. Когда он почувствовал мое присутствие то поднял голову, а его лицо исказило гримасса. «Почему так долго?» — первое, что он сказал. «Я сделала все так быстро, как могла», — рявкнула в ответ я. Глубокий вдох, такой же выдох. «И вообще ты толком не описал артефакты, которые мне пришлось искать. Как работает усилитель, я примерно поняла. Но что насчет гарды?» «Я думал, что тебя всему обучили». «Не твоя ли мать, хранительница этих самых артефактов?» Она оказалась слишком занята, скрываясь от злобного мага крови. А потом и вовсе умерла. «Как, по-твоему, я должна была обо всем узнать?» Процедила я. Трансмансер закатил глаза. «И некромансера тебя не просветили?» Я отрицательно покачала головой. «Гарда работает как щит». Камень наделен могущественной трансмансией и способен менять пространство, открывать порталы, скрывать предметы и людей и создавать защитное поле. Я кивнула, переваривая слова мага. Неудивительно, что Гарда смогла скрыть целый дом и заставить трансмансеров потерять нас после перехода из портала. Ведь я попросила империальную звезду защитить меня. Должно быть... Три магических предмета работали в тандеме. «Я готова совершить ритуал. Как мне соединить силу всех артефактов?» Иосиф переменился в лице и словно забыл раздражение. «Они уже и так связаны друг с другом. Это не составит труда. Самое главное — попасть в пространство между измерениями. Туда, где магия пластична, где из нее можно построить нечто новое. Но сначала ты должна вернуть меня в мир живых. Я помогу тебе ухватиться за лимба и переместиться в нужное место. Вернуть тебя одного? Мы об этом не договаривались. Полна девочка. Это мое новое условие. Я не верю, что ты справишься одна, потому что даже переместить меня в империальную звезду далось тебе с большим трудом». «Твою маму мы вернем чуть позже». Лампочка в комнате нетерпеливо мигнула. Я хватала ртом воздух, не в силах возразить. Иосиф был прав. Я едва не умерла под тяжестью заклинания, которое переместила его из лимба в артефакт. Как же я смогу соединить целые измерения в одиночку? Но я буду не одна. У меня есть друзья, и они тоже обладают магией. И среди них есть трансмансер». Издевательски спросил Иосиф. Он знал, что мои друзья — ведьма крови и бледнокровка, чья магия в принципе неизведана и нестабильна. «А как же ваши друзья из Альянса Свободных? Один из них — Трансмансер!» «Ни один из жителей Меридиана не сравнится со мной. Моя сила в разы сильнее, чем у нынешнего поколения. Я был рожден одними из самых могущественных магов в истории». Гордо воскликнул Иосиф, прижав кулак к груди. «А члены Альянса еще пригодятся нам позже. Нам придется обороняться. Я уверен, что верховенство у тебя на хвосте. И даже несмотря на гарду, они найдут тебя. Они далеко не так глупы, как кажутся». Я все более остро начала ощущать, во что себя втянуло. Горе ослепило меня, заставило идти на поводу у человека, которого я знала всего несколько недель. А что, если мы так и не сможем вернуть маму? Переживу ли я это? Но что насчет Лимба? Мир магии оказался вовсе не таким, как я его себе представляла. Он принес лишь боли и огорчение, заставил мечтать о покое, который был у меня раньше, но при этом сделал невозможным возвращение к прежней жизни. Если я смогу принести покой не только Иосифу и маме, но ну и другим, уничтожив Лимба, то это того стоило. Однажды даже верховенство это поймут. А как же Радбоун, Аклес и Киара? Тебе придется всего лишь потянуть меня в свой мир, тем временем начал объяснять Иосиф. Я уже одной ногой там, а мое тело покоится на кладбище Мердиана. Я подавилась слюной и закашлялась. Ты хочешь... Чтобы я откопала твое тело? Но ведь с твоей смерти прошло. От моего тела не осталось ничего, кроме костей в земле. Но я там родился и там же умер. Где-то есть моя могила. Связь с Меридианом поможет мне вернуться. Тебе всего лишь нужно попасть на кладбище и прочитать вот это заклинание. Будет несложно, обещаю. Остальное я сделаю сам». Потребуется трансмансия. Голова шла кругом. Я только-только начала разбираться в собственной магии, которой других учились с детства, а теперь приходится связываться еще и с чужой силой. Иосиф нацарапал на стене текст, состоящий всего из двух строчек на магическом языке. Я осмотрелась, но не обнаружила рядом ничего острого. Чем же он писал? Ногтями, что ли? Я прочитала заклинание Иосифа по меньшей мере десять раз, чтобы удостовериться, что запомнила его. Теперь, когда я гораздо лучше разбиралась в алфавите, то могла прочитать текст, даже не зная значения всех слов. «Хорошо», — вздохнула я. «Ты прав, у нас мало времени. Верховенство не оставит меня просто так. Мы отправимся на кладбище сейчас же». Иосиф довольно закивал, затем потянулся и размял шею, будто после долгого сна. Без прощания я покинула империальную звезду и оказалась в гостевой спальне Альянса Свободных. Там меня встретил беспокоенный взгляд Радбоуна. Я схватила записную книжку с прикроватного столика и быстро записала заклинание, пока оно не вылетело из головы. Каракули на странице выглядели, словно их нацарапала курица, но разобрать текст все же удавалось. «Ну что?» — буркнула Киара, напомнив о своем присутствии. «Чтобы совершить ритуал, мне снова придется отправиться на кладбище Меридиана. Там похоронен Иосиф». «А он тут при чем?» — спросил Радбоун. «Ты ни за что не пойдешь одна». «Для ритуала требуется трансмансия, и Иосиф может мне помочь». «Так почему старикашку Валета не попросить?» — спросила Киара. «Не такой уж он и старый», — пробормотал Радбоун. По его словам, Иосиф происходит из невероятно могущественной семьи магов, поэтому его помощь будет ценнее. Сначала я должна оживить его, а затем он поможет вернуть маму и объединить Лимба с покровом. Освобожденные души смогут обрести покой». «И как именно ты приведёшь его сюда? Он же умер!» Киара задавала те же вопросы, что и я несколько минут назад. Чисто технически его душа теперь заключена в империальной звезде. Он больше не в Лимбо, а, следовательно, не совсем мёртв. Ведь я могу слышать голоса, и пользоваться магией душ из артефакта, получается, они живые. Иосиф теперь тоже в каком-то роде один из них». Если я потяну его из измерения, в котором находится артефакт, то смогу вытащить в мир живых. По крайней мере, он уверен, что это сработает. «Смотри, а не вытащи кого-нибудь еще», — усмехнулся Радбоун. Насколько я поняла, с той стороны тоже придется потянуть. Магия пространства Иосифа способна взаимодействовать с крупицами трансмансии, что содержится в артефакте. «Души-некромансеры так не могут», — звучало достаточно логично. «Как удивительно, что он смог найти тебя и империальную звезду в нужное время», — сказал Радбоун. «А в этом нет ничего удивительного», — фыркнула его сестра. «Ее мать ведь уже искала способ связаться с Лимбо. Судя по всему, это она пробудила древний зад этого вашего Иосифа и навела его на след Моры после своей смерти». Мама ведь спрятала империальную звезду от Миноса. Неужели она успела призвать Иосифа до этого? Но почему остановилась? Почему не попросила его помочь одолеть короля крови? Что было у нее на уме? Хотела бы я знать. Я ощутила, как глаза заполнились слезами, и в этот раз я не смогла их удержать. Радбоун прижал меня к себе и погладил по голове. Киара неловко провела рукой по моей спине и прокашлялась. Порой физическое проявление близости давалось ей сложно, и я прекрасно ее понимала. «Давайте собираться на кладбище», — сказала Киара. «Только вот я в своих любимых белых кроссовках». «Мора, будешь потом должна мне новая, поняла?» Я послушно закивала, хотя мысли о том, что будет потом, меня слегка пугали. «Вдруг я окажусь в тюрьме сразу после ритуала, и не успею даже попрощаться с Аклес и уж тем более купить Киаре новую обувь». Мотнув головой, я отбросила эти мысли и принялась натягивать куртку. Чем быстрее мы покончим с ритуалом, тем быстрее мама наконец вернется и расскажет мне обо всем. Мора и Зельда повезли нас на кладбище в пикапе, покрытым плотным слоем грязи. Внутри, однако, оказалось довольно чисто. Радбоун и Киара зажали меня с двух сторон на заднем сиденье. «Я ожидала, что вы нас на лошадях прокатите». Буркнула Киара, как только мы подошли к старой обшарпанной машине. Мора лишь усмехнулся и покрутил кончик усов. Его борода выглядела длиннее, чем при нашей первой встрече. Лошади в конюшне в нескольких километрах отсюда на ипподроме. Ответила за него жена Зельда. Я так и не научилась ездить верхом, хотя при замке теней тоже держали лошадей. Меня пугала мысль о том, чтобы потерять баланс и оказаться растоптанной мощными копытами. Я пригладила волосы, борясь с ощущением, будто по мне уже проехали. Совсем скоро я оживлю маму, и она расскажет мне, как научилась ездить верхом в доме теней. Осталось совсем немного». «Эй, ты как?» прошептал Радбоун, склонившись к моему уху. Кабину пикапа окутал его запах, такой приземленный и знакомый. Я стала дышать медленнее. «Я буду рядом с тобой, что бы ни произошло», сказал он у меня в мыслях. Я резко вскинула голову и вгляделась в его лицо. Парень нахмурил брови и слегка прикусил нижнюю губу. Большим пальцем Я надавила на нее, и Радбоун тут же поддался. Он расслабился и немного спустился вниз по сиденью. «Ты услышала?» — спросил он. Я кивнула. Наша связь восстановилась, и после вчерашнего разговора я твердо решила ей не сопротивляться. С тех пор, как мы победили Миноса, Радбоун еще ни разу не дал мне поводов в нем сомневаться. И когда мы покончим с этим, когда мама будет свободна, мы поговорим о том, что между нами происходит. Обсудим, что делать дальше. Будем ли мы жить вместе в Меридиане? Что, если меня все же посадят в изолятор верховенств? Ограничат ли мои способности? Смогу ли я поддерживать жизнь своих бледнокровок? Меня затошнило. То, во что я ввязалась, повлияло не только на меня. Я утащила Киару и Радбоуна за собой. Я лишь надеялась, что Джазетта сдержит обещание и позаботится об Аклис. Я потянулась к Радбоуну и коснулась губами его носа. Он тут же расцвел в улыбке, а у меня все внутри тряслось от страха. «Фу! Только не надо лизаться!» — воскликнула его сестра и изобразила, что ее тошнит. «Не завидуй!» Рыкнул Радбоун и показал ей язык. «Да уж, я прямо-таки сама хочу с твоей ведьмочкой целоваться». Я была благодарна Киаре за отвлекающий маневр. Радбоун засмеялся, сестра тут же подхватила, и вскоре Мора и Зельда тоже хихикали, поглядывая на нас в зеркало заднего вида. Все мы ходили по краю, за которым обрыв. Пока мы смеялись, страх держался в сторонке. Вскоре мы остановились у ворот кладбища, и паника затянула тугой узел на шее. Зловещая тишина висела над могилами. Я захлопнула дверь пикапа, а следом за мной из машины вышла Зельда с пистолетом в руке. Моро открыл багажник и вытащил ружье. Я нервно сглотнула. — В Альянсе Свободных используют оружие? — шепотом спросила у меня Киара. Я пожала плечами, Иосиф же обещал защиту. Я удивилась, что Киара вообще это отметила, ведь в их доме пистолеты использовали. Я бросила взгляд на запястье Радбоуна, но там не было ни царапины, словно в него и не стреляли вовсе. Мы вошли на кладбище. «Ритуал не займет много времени», сказала я дрожащим голосом. «Даже могилу рыть в этот раз не придется». «А его могилу найти не надо?» — спросил Радбоун. Иосиф не говорил, что обязательно нужно проводить ритуал возле неё. С его слов, связи с местом погребения будет достаточно. Радбоун деловито кивнул, и мы остановились у ближайшей лавочки. Мне не хотелось садиться на землю. Воспоминания с прошлого раза все еще навевали жуть. Я достала из рюкзака лизда бумаги, с наспех записанным заклинанием и разгладила его на коленке. В правой ладони покоился прохладный камень империальной звезды. На всякий случай я решила не надевать ее на шею. Я глубоко вдохнула. «Уже начинаешь?» — поинтересовалась Зельда. На выдохе я принялась читать заклинание. «Чем раньше начну, тем раньше закончу». Зажмурившись, Я представила Иосифа в артефакте. Красная комната, а у трансмансера такие же яркие, алые глаза. Следуя указаниям мага, я потянула за него. «Иосиф, выходи из артефакта и помоги мне совершить ритуал». Когда он вдруг заговорил со мной, я вздрогнула. «Мора, соединение установлено. Я чувствую тебя и магию артефакта», — взволнованно произнес он. «Потяни на себя». Я представила, как за веревочку тяну в мир живых красноглазого Иосифа. В ушах зашумела кровь, а дыхание замедлилось. Магия взяла под контроль тело, и я бы уже не смогла остановить действие заклинания, даже если бы захотела. Или это Иосиф держал меня, сдавливая в своих тисках. Губы задрожали от напряжения и страха, что все закончится предсмертным состоянием, как в прошлый раз». Но вскоре я снова могла двигаться, хотя голову пронзила острая боль. Я распахнула глаза и чуть не ослепла от света солнца, которое уже катилось к закату. Звуки атаковали слух. Кто-то коснулся моего плеча, и я дернулась, но это оказался Радбоун. Перед нами стоял тот самый мужчина, которого я видела в артефакте, со золотой сережкой в ухе. Когда я посещала империальную звезду, Мак встречал меня в рубашке и брюках, всегда одинаковых и неизменно помятых. Теперь же он стоял передо мной в рваной, светло-зеленой старомодной тунике с большими пятнами крови на груди, босой и без штанов. К счастью, туника закрывала его интимные места. Я сделала короткий свистящий вдох. «Это то, в чем он умер?» — тихо спросила у меня под ухом Киара. «Кто же его так?» Зельда и Мора ошарашенно смотрели на вернувшегося из мёртвых мага. Мора снял кепку и почесал затылок. Затем они оба поклонились Иосифу, и по моей спине пронёсся холод. — У меня под задним сиденьем сумка для охоты, там чистые штаны и куртка. — Я... я принесу, — сказал Мора и побежал к машине. Я по-прежнему сидел на лавочке, уставшая и сноющей болью в висках. Моя магия совсем не истощилась, хотя и пришлось потратить приличное количество на возвращение Иосифа. Трансмансер прав, мне понадобится помощь. То, что мне предстоит совершить с лимбо, будет гораздо сложнее и потребует больше энергии, чем этот ритуал. «Он жуткий какой-то», — сказал Радбоун и нахмурился, разглядывая незнакомца. «Мы точно можем ему доверять!» «Можете, мальчик!» Вдруг повернулся к нам Иосиф и улыбнулся, хотя это скорее походило на оскал. «Я не меньше моры хочу, чтобы лимба исчезла, чтобы больше никому не пришлось проходить через подобное мучение». «Как вы умерли?» — спросила Киара. Иосиф уставился на нее, будто впервые заметил, что она тоже стоит рядом с нами. Радбоун придвинулся на полшага к сестре, а меня потянул к себе за спину. Это было едва заметное движение. «Меня убили, и я не был готов отправиться в Покров», — коротко ответил Иосиф и отвернулся, давая понять, что диалог закончен. Он осмотрелся и вцепился взглядом во что-то около ворот. Вероятно, увидел пикап, из которого к нам уже шел морра. Учитывая, как давно умер маг, современные автомобили и другая техника наверняка покажутся ему дикостью. Иосиф шумно выдохнул и почесал небритый подбородок. Прять упала ему на лоб, но он не стал ее убирать. Маг вдруг посерьезнел, и я подозревала, о чем он задумался. Во рту пересохло, а мышцы налились свинцом. Мурашки бусинами посыпались по коже от страха. Совсем скоро нам предстояло совершить важный ритуал, который что-то кардинально изменит. Я чувствовала нутром. Радбоун протянул мне бутылку с водой, потому что ощутил мою жажду, и я благодарно на него взглянула. В последнее время связь между нами перестала казаться такой уж неудобной и пугающей. Радбоун узнал мои секреты и не отвернулся от меня». А ведь раньше он стоял рядом со мной и тянул к себе невидимой нитью, а я то резко подходила, то также внезапно отбегала точно волна от берега во время шторма. Он этого не заслуживал. Хуже того, он пошел за мной, и я в ответе за него За океарус Аклис тоже. Я вспомнила, что мне пришлось бросить Аклис и в груди заныло. Я доверяла Джозетте и надеялась, что ведьмы теней не настолько жестоки, чтобы причинить вред моей подруге. Она ни в чем не виновата и даже не подозревала о моих планах. Почему члены Дома Теней поддались мнению большинства и склонились под тяжестью решения верховенств? Разве мы не имеем полное право распоряжаться своей магией? Они считали меня угрозой. Мне вдруг захотелось сделаться маленькой, превратиться в булавку на рубашке Радбоуна, чтобы он унес меня подальше отсюда. Я не хотела никому навредить, наоборот, я лишь мечтала спасти свою маму и всех остальных запертых в лимбо. Разве это честно, что они страдают, застряв на распутье? Разве так много прошу, желая вернуть своего единственного родителя? Она умерла неправильно, слишком рано, и если мне под силу это изменить... Я так и поступлю. Я гордо расправила плечи, и Иосиф точно считал мое настроение. Он принял уверенную позу И скрестил руки на груди. «Начнем?» «Да уже давно пора!» «Мама, я иду за тобой», — подумала я. Мура протянул древнему магу Свою охотничью форму И снова поклонился. Иосиф не шутил, когда говорил, что в Альянсе Свободных состояли его последователи. Но как они с ним общались? Я закусила щеку. Предстояло во многом разобраться, однако я чувствовала, как поджимало время. То ли магия Иосифа подталкивала меня, то ли сила империальной звезды. А может, это и вовсе было мое шестое чувство. Будто со стороны взглянув на присутствующих и кладбище, которая уже погрязла в сумерках, я решила, что это будет моя последняя миссия. Тяжело находиться в бегах, тяжело умирать ради поиска артефактов. Но тяжелее всего не провалиться сквозь землю под натиском магии.